Теорию эту, подробно развитую Ключевским, надо признать неудачной, прежде всего потому, что она построена на пространной редакции «Русской правды», а не на древнейшей, более первоначальной. Только к ней приложимо главное основание Ключевского, что «Русская правда» является не как особый самостоятельный судебник, а только как одна из дополнительных статей «Кормчий». Другие же два, что русская правда не знает судебного поединка, потому де, что церковь его не признавала, и что русская правда составлена не без влияния памятников церковно-византийского права, сильно преувеличены. Максимейка. В статье "Русская правда" и "Литовско-русское право" указал, что, кавычки открываются, всего вероятнее, молчание Русской правды о поединках объясняется тем, что она возникла в той местности, где поединки не практиковались. Ни в законодательных памятниках, ни в судебных актах княжества Литовского нет указаний на судебные поединки. Конец цитаты. Примечание. Сборник статей по истории права, посвященных М.Ф. Владимирскому Буданову. Киев, 1904 год. Конец примечания. В наших источниках судебный поединок упоминается впервые в договоре Смоленска с немцами. 1229 год. Владимирский Буданов и Сергеевич полагают, что судебный поединок у нас был в ходу с древнейших времен, и что умолчание русской правды случайно. Грушевский считает вопрос открытым. примечание Владимирский Буданов, МФ, обзор, страница 648 и следующие. Сергеевич, в лекции, страница 579. Грушевский М. История, том 3, страница 247. Конец примечания. Но наблюдение Максимейко требует внимания и делает это умолчание многозначительным. Впрочем, не в пользу Ключевского так как, с одной стороны, в русской правде встречаем испытания железом и водой, еще более трудно труднопримиряемые с воззрениями церкви и исчезающие в 13 веке. А с другой – господство поля в праве московском трудно понять, как реакцию в пользу обычая, столь же резко осужденного церквью в Древней Руси преувеличивает Ключевский и влияние византийского права, в виде его в статьях, которые не содержат ничего типично византийского, а дают нормы общие и западноевропейским варварским правдам, где мудрено установить черты византийского влияния. Таким образом, теория Ключевского, первая, может относиться только к одной из редакций «Русской правды», второе – построено на соображениях, по крайней мере, спорных, и третье – не разрешает вопроса о происхождении «Русской правды» в его целом. То, что я решился бы даже назвать основной ошибкой Ключевского, состоит в недостаточной оценке древнейшей краткой редакции «Русской правды», то есть первых двух редакций по Сергеевичу и в переоценке третьей редакции пространной. Ключевский о первой подчеркивает, что она обыкновенно попадается в памятниках чисто литературного свойства, не имевших практического судебного употребления, в летописных сводах. А «Русская правда» пространное, встречается большей частью в сборниках канонического содержания, и отсюда заключает, что русская правда жила и действовала в церковно-юридическом обществе, и потому ее преимущественно и изучает как памятник действовавшего права. примечание Ключевский в. Курс. Часть 1, страница 265. Русская правда получила законченный состав во второй половине XIX или в начале XIII века. Конец примечания. Думаю, что ближайшее рассмотрение различных редакций Русской правды приводит скорее к обратной оценке их сравнительного значения. Древнейшая редакция «Русской правды» сохранилась всего в двух списках – академический в списке конца XV века новгородской летописи Академии наук и археографический рукопись новгородской летописи археографической комиссии половины XV века. Эти списки дают подряд два памятника – которые Сергеевич и различает как первую и вторую редакции «Русской правды». Первая носит печать наибольшей древности. Кавычки открываются. «Краткую редакцию, — говорит Ключевский, — можно признать первым опытом кодификационного воспроизведения юридического порядка, установившегося при Ярославе и его сыновьях. Конец цитаты Первая ее половина, древнейшая русская правда по Сергеевичу, составлена в первой половине XI века, во времена Ярослава. Это надо думать на том основании, что в нее внесена статья, приписываемая третьей редакции Ярославу. 22 и 88 статьи бьют убьют, Так считают Сергеевич, Владимирский-Буданов, Ключевский. Грушевский считает ее еще более древней, до Ярославовой, на том основании, что в ней нет смертной казни, которая, судя по третьей редакции, статья 4 и 88, была в ходу при Ярославе, но отменена его сыновьями. Само по себе это соображение неубедительно, потому что первое смертная казнь в древней русской правде указана. Второе статью четвёртую третьей редакции можно понять как литературное недоразумение. Древнейшая русская правда говорит о месте за убийство, месте родственников предполагая плату за убийство лишь в тех случаях, ажи не будет кто мстя. статьи 6 и 7 предполагают месть и за нанесение побоев или оскорбительного удара с заменой ее платы ащели себе не может мстить или если обидчика не постигнуть. Статья 10: предполагает месть детей за изувеченного отца. О характере этой мести у нас в литературе большие разногласия. Сергеевич полагает, что русская правда сохранила указание только на досудебную месть. Примечание. Сергеевич В. Лекции. Страница 378. Владимирский Буданов Занимает среднее положение, считая, что в статьях 6-7 суд предваряет месть. Но что в большинстве случаев месть, конечно, предваряла суд, который лишь потом санкционировал ее, если она совершена законно. примечание Владимирский Буданов М.Ф. Христоматия. Выпуск 1 Страница 24, 25, примечание 7. Сравни, он же, обзор, страница 313 и следующий. Содержание древнейших памятников права сложно и вызывает разногласия в толковании, потому что в них отражаются моменты кризиса правового быта, переходные эпохи его истории. Когда старое отмирает или изменяется, новое возникает. Явление мести и смысл самого термина имеет свою историю. Основное значение мести, кавычки открываются, возмездие за уголовную неправду, совершенное руками потерпевшего. Конец цитаты. Владимирский Буданов. Месть – Прежде всего, бытовой факт. Правовой характер акты мести получают, когда она регулирована не обычаем только, а обычным правом, то есть допустимо правая месть, под контролем обычного суда. Едва ли при этом для древнего правосознания была такая принципиальная разница между досудебной местью и местью по приговору суда как для современных ученых. И то, и другое – акты правомерные. Русская правда допускает убиение Татя на месте кражи, признает, что нет вины, если кто на удар батагом ответит ударом меча, заменяет месть за обиду платой, только если не настигнут обидчика. По рассказу летописи, Лаврентьевская летопись, 1070 год. Княжий муж Ян Вышатич спрашивает белозерцев-повозников про волхвов. ци кому вас, кто родин убиен, от сию? Они же реша. Мне мать и другому сестра иному роженье. Он же речи им. Мстите своих. Они же, поимши убиша, я и повесиша я на дубе. Отмстия, добавляет летописец, приимша от Бога по правде. Что тут, месть или смертная казнь? Одно переходит в другое. И я думаю, что белозерцы не обращались бы к княжему мужу, если бы дело не шло о княжих смердах и, если бы они не боялись, волхования. От этого их расправа с волхвами не потеряла бы характера правомерного акта. Месть древнейшей русской правды есть форма смертной казни, убиения за голову. Так понял ее первый ее комментатор, составитель третьей редакции усмотревшие в постановлении Ярославичи о верах за княжих мужей реформу, которую выразил в словах. Кавычки открываются. Отложишье убиение за голову, но куннымся в выкупате. Конец цитаты. Это он говорит, изложившее с некоторой перефразировкой то, что считает судом Ярославлем то есть статьи о месте и взыскании платы при отсутствии Мстителя. А потом приводит то, что тут изменили Ярославичи, заключая, кавычки открываются, «А и на все, якоже Ярослав судил, же и сынови его уставише Конец цитаты. Указывают еще на одну статью, 23 русской правды, как упоминающую о каре смертью. Но статья 22 дает текст испорченный и неясный, а 23 ее заключение. Исследователи понимают в ней слова «добьют его», как «доубьют». Да Видя тут то самое постановление Ярослава, на которое ссылается третья редакция, статья 88. Это приводит нас к следующему замечанию относительно состояния текста древнейшей русской правды, как он дошел до нас в своих поздних списках 15 века. Если сравнить статьи 22-23 ее с 87-88 третьей редакцией, то не ясно ли, что архаические черты первоначального вида древнейшей русской правды подверглись некоторому влиянию, их исказившему, последующих редакций Такое же сомнение вызывает во мне и статья шестая. Кавычки открываются. Аще ли себе не может мстить, то взять и ему за обиду три гривни, а лечит мзда конец цитаты. Если её сравнить со статьёй 34, третьей редакции. Кавычки открываются. Ачь ударить мечом и не утнуть на смерть, то 3 гривны продажи, а самому гривна за же лечебная. Уже лечебная есть. Конец цитаты. Именно двойственность вознаграждения понятное в третьей редакции вызывает в первой редакции недоумение. Примечание. МФ Владимирский Буданов наоборот поправляет первую по третьей. Смотри примечание 7 к академическому списку. Владимирский Буданов М. Христоматия. Выпуск 1, страница 24-25. Конец примечания. Таким образом, для меня неубедительны приведенные основания в пользу до Ярославова характера древнейшей русской правды. Но само это мнение надо, кажется, признать правильным, и вот почему. Основное отличие древнейшей русской правды – то, что она не знает вер и продаж. И это отличие трудно поставить на счет Ярославичам, установившем виры и продажи. По летописному сказанию, как мы видели, обращение вир в казнь, то есть в уголовный штраф в пользу князя, относится ко временам Владимира. И я принимаю это известие не по текстуальному достоинству данного летописного отрывка, а по двум соображениям. Первое вторая редакция «Русской правды» Ярославичей, уже трактует уголовные штрафы как существующие и не содержит никаких указаний на то, что устанавливает их вновь. Второе. Тот крупный успех княжеской власти, каким надо признать введение уголовной ответственности перед княжей казной, должен быть отнесен ко времени установления и организации княжеско-дружинного строя в Киевщине, то есть ко временам Владимира и Ярослава, и едва ли историческим мыслям при Ярославичах, когда началось ослабление княжой власти и подъем значения Веча. Конечно, оба содержания эти гипотетичны и представляют собой обобщение данных, извлеченных из материала, как я указывал, недостаточно еще обработанного. В пользу его говорит, однако, и общий характер древнейшей русской правды, настоящего судебника, не выдвигающего еще так энергично княжой интерес на первый план, как русская правда Ярославичей.